Эти вот вопросы надлежит, как мы утверждаем, рассмотреть. А также вопрос о том, касается ли исследование одних лишь сущностей или также привходящих свойств, которые сами по себе им присущи.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 Но и противоположно ли одному лишь одно? Точно так же, есть указанные выше начала и элементы роды, или же они составные части, на которые делится всякая вещь? И если они роды, то те ли, что как последние, сказываются о единичном или первое? Например, живое ли существо или человек — начало, и кому из них бытие присуще в большей мере по сравнению с отдельным существом? Но главным образом...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 глава вторая. Итак, прежде всего надлежит разобрать вопрос, поставленный нами в начале, исследуют ли все роды причин одна или многие науки. С одной стороны, как может быть делом одной науки познавать начало, если они не противоположны друг другу? И кроме того, многим из существующих вещей присущи не все начала. В самом деле, каким образом может начало движения или благо как таковое существовать для неподвижного? Раз все, что есть благо, само по себе и по своей природе есть некоторая цель, и по стольку причина, поскольку ради него и возникает и существует другое, цель же и то, ради чего, это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением так что в неподвижном не может быть ни этого начала, ни какого-либо блага самого по себе. Поэтому в математике и не доказывается ничего через посредство этой причины, и ни в одном доказательстве не ссылаются здесь на то, что так лучше или хуже, да и вообще ничего подобного никому здесь даже на ум не приходит. Вот почему некоторые софисты, например, Аристип, относились к математике пренебрежительно, В остальных искусствах, мол, даже в ремесленнических, например, в плотничьем и сапожном, всегда ссылаются на то, что так лучше или хуже. Математическое же искусство совершенно не принимает во внимание хорошее и дурное. С другой стороны, если существуют многие науки о причинах, одна об одном начале, другая о другом, то какую из них надо признать искомой нами наукой? И кого из тех, кто владеет этими науками, считать наилучшим знатоком искомого предмета? Ведь вполне возможно, что для одного и того же имеются все виды причин. Например, у дома то, откуда движение, строительное искусство и строитель. То, ради чего, сооружение. Материя, земля и камни. Форма, замысел дома, логос. И если исходить из того, что было раньше определено по вопросу, какую из наук следует называть мудростью, то имеется основание называть каждую из этих наук. Действительно, как самую главную главенствующую науку, которую все другие науки, словно рабыни, не смеют прикословить, следовало бы называть мудростью науку о цели и о благе, ибо ради них существует другое. А поскольку мудрость была определена как наука о первых причинах и о том, что наиболее достойно познания, мудростью надо бы признать науку о сущности. В самом деле, из тех, кто по-разному знает один и тот же предмет, больше, по нашему мнению, знает тот, кто знает, что такое этот предмет по его бытию, а не по его небытию. Из тех же, кто обладает таким знанием, знает больше, чем другой, и больше всего тот, кто знает суть вещи, а не тот, кто знает, сколь велика она, или какого она качества, или что она способна по своей природе делать или претерпевать. А затем и в других случаях мы полагаем, что обладаем знанием чего-то, в том числе и того, для чего имеются доказательства, когда нам известно, что оно такое. Например, что такое превращение в квадрат — Это нахождение среднепропорциональной. Так обстоит дело и в остальных случаях. С другой стороны, относительно того или другого возникновения и действия, как и относительно всякого изменения, мы считаем себя знающими, когда знаем начало движения, а оно начало, отличное от цели и противоположное ей. Таким образом, можно подумать, что исследование каждой из этих причин есть дело особой науки. Равным образом спорен и вопрос о началах доказательства, имеется ли здесь одна наука или больше. Началами доказательства я называю общепринятые положения, на основании которых все строят свои доказательства. Например, положение, что относительно чего бы то ни было необходимо или утверждение, или отрицание, и что невозможно в одно и то же время быть и не быть, а также все другие положения такого рода. Так вот... Занимается ли этими положениями та же наука, которая занимается сущностью, или же другая? И если не одна и та же, то какую из них надо признать искомой нами теперь? Полагать, что ими занимается одна наука, нет достаточных оснований. Действительно, почему у разумения этих положений есть особое дело геометрии, а не дело какой бы то ни было другой науки? Поэтому, если оно в одинаковой мере относится ко всякой отдельной науке, а между тем не может относиться ко всем наукам, то познание этих начал не есть особое дело ни прочих наук, ни той, которая познает сущности. Кроме того, в каком смысле возможна наука о таких началах? Что такое каждая из них, это мы знаем и теперь. По крайней мере, и другие искусства пользуются этими началами, как уже известными. А если о них есть доказывающая наука, то должен будет существовать некоторый род, лежащий в основе этой науки, и одни из этих начал будут его свойствами, а другие — аксиомами, ибо невозможны доказательства для всего. Ведь доказательство должно даваться, исходя из чего-то относительно чего-то и для обоснования чего-то. Таким образом, выходит, что всё, что доказывается, должно принадлежать к одному роду, ибо все доказывающие науки одинаково пользуются аксиомами. Но если наука о сущности и наука о началах доказательства разные, то спрашивается, какая из них главнее и первее по своей природе? Ведь аксиомы обладают наивысшей степенью общности и суть начала всего. И если не дело философа исследовать, что относительно них правда и что ложь, то чье же это дело? И вообще… Имеется ли о всех сущностях одна или многие науки? Если не одна, то какую сущность надлежит признать предметом искомой нами науки? Маловероятно, чтобы одна наука исследовала все их. В таком случае существовала бы также одна доказывающая наука о всех превходящих свойствах этих сущностей, раз всякая доказывающая наука исследует превходящие свойства, сами по себе присущие тому или иному предмету, исходя из общепризнанных положений. Поэтому, если речь идет об одном и том же роде, то дело одной науки, исходя из одних и тех же положений, исследовать превходящие свойства, сами по себе присущие этому роду. Ведь и исследуемый род есть предмет одной науки, и исходные положения — предмет одной науки, либо той же самой, либо другой. А потому и превходящие свойства, сами по себе присущие этому роду, должны быть предметом одной науки, все равно, будут ли ими заниматься эти же науки или одна, основанная на них. Далее, касается ли исследование одних только сущностей или также их превходящих свойств. Я имею в виду, например, если тело есть некая сущность и точно так же линии и плоскости — то спрашивается, делали одной и той же науки или разных наук познавать и эти сущности, и принадлежащие каждому такому роду привходящие свойства, относительно которых даются доказательства в математических науках. Если же это дело одной и той же науки, то и наука о сущности будет, пожалуй, некой доказывающей наукой, а между тем считается, что относительно сути вещи нет доказательства. Если же это дело разных наук, то что это за наука, которая исследует превходящие свойства сущности? Ответить на это крайне трудно. Далее, следует ли признавать существование только чувственно воспринимаемых сущностей или помимо них также другие? И если также другие, то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как утверждают те, кто признает эйдосы и промежуточные предметы, рассматриваемые, по их словам, математическими науками. В каком смысле мы признаем эйдосы причинами и сущностями самими по себе, об этом было сказано в первых рассуждениях о них. Но при всех многоразличных трудностях, связанных с этим учением, особенно нелепо утверждать, с одной стороны, что существуют некие сущности, фисисы, помимо имеющихся в видимом мире а с другой, что эти сущности тождественны чувственно воспринимаемым вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые приходящие. Действительно, утверждают, что есть сам по себе человек, сама по себе лошадь, само по себе здоровье, и этим ограничиваются, поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они человекоподобны. В самом деле и эти придумывали не иное, как вечных людей, и те признают эйдесы ничем иным, как наделенными вечностью чувственно воспринимаемыми вещами. Далее. Если помимо эйдесов и чувственно воспринимаемых вещей предположить еще промежуточные, то здесь возникает много затруднений. Ведь ясно, что в таком случае, помимо самих по себе линий и линий чувственно воспринимаемых, должны существовать промежуточные линии. И точно так же в каждом из остальных родов математических предметов. Поэтому, так как учение о небесных светилах есть одна из таких наук, то должно существовать какое-то небо, помимо чувственно воспринимаемого неба, а также и солнце, и луна, и одинаково все остальные небесные тела. Но как же можно верить подобным утверждениям? Ведь предположить такое небо неподвижным — Для этого нет никаких оснований, а быть ему движущимся совсем невозможно. То же можно сказать и о том, что исследуется оптикой и математическим учением о гармонии, и оно не может по тем же причинам существовать помимо чувственно воспринимаемых вещей. В самом деле, если имеются промежуточные чувственно воспринимаемые вещи и промежуточные чувственные восприятия, то ясно, что должны быть живые существа, промежуточные между самими по себе живыми существами и приходящими. Но может возникнуть вопрос, какие же вещи должны исследовать такого рода науки? Если геометрия будет отличаться от искусства измерения геодаизия только тем, что последнее имеет дело с чувственно воспринимаемым, а первое — с невоспринимаемым чувствами, то ясно, что и помимо врачебной науки — а точно так же и помимо каждой из других наук, будет существовать некая промежуточная наука между самой по себе врачебной наукой и такой-то определенной врачебной наукой. Однако, как это возможно? Ведь в таком случае было бы и нечто здоровое, помимо чувственно воспринимаемого здорового, и само по себе здорового. Вместе с тем, неправильно и то, будто искусство измерения имеет дело только с чувственно воспринимаемыми и приходящими величинами. Если бы это было так, то оно само исчезло бы с их исчезновением. Но, с другой стороны, и учение о небесных светилах не может, пожалуй, иметь дело только с чувственно воспринимаемыми величинами и заниматься лишь небом, что над нами. Действительно, и чувственно воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых говорит геометр, ибо нет такого чувственного воспринимаемого, что было бы прямым или круглым именно таким образом. Ведь окружность соприкасается с линейкой ни в одной точке, а так, как указывал Протагор, возражая геометрам. И точно так же движения и обороты неба не сходны с теми, о которых рассуждает учение о небесных светилах, и описываемые ею точки имеют не одинаковую природу со звездами. А некоторые утверждают, что так называемые промежуточные предметы между эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами существуют, но не отдельно от чувственно воспринимаемых вещей, а в них. Для того, чтобы перебрать все несообразности, что вытекают из такого взгляда, потребовалось бы, правда, более подробное рассуждение, но достаточно рассмотреть и следующее. Во-первых... Неправдоподобно и то, чтобы дело обстояло таким образом лишь с этими промежуточными предметами. Ясно, что и эйдосы могли бы находиться в чувственно воспринимаемых вещах. К тем и другим ведь применимо то же самое рассуждение. Во-вторых, в таком случае было бы необходимо, чтобы два тела занимали одно и то же место, и чтобы промежуточные предметы не были неподвижными, раз они находятся в движущихся чувственно воспринимаемых вещах. Да и вообще, ради чего стоило бы предположить, что эти промежуточные предметы существуют, но только в чувственно воспринимаемых вещах? Тогда получатся те же самые нелепости, что и указанные раньше. Будет существовать какое-то небо помимо неба, что над нами, только не отдельно, а в том же самом месте. А это в еще большей мере невозможно. Глава 3. Итак, что касается этих вопросов, то весьма затруднительно сказать, какого взгляда придерживаться, чтобы достичь истины. И точно так же относительно начал. Следует ли признать элементами и началами роды или, скорее, первичные составные части вещей? Считать ли, например, элементами и началами звука речи первичные части, из которых слагаются все звуки речи, а не общее им звук вообще?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 но она, видимо, ничуть не в меньшей мере так же и все рождает, за исключением единого, ибо кроме Бога все остальное происходит у него из вражды. Действительно, Эмпедокл говорит, ибо из них все, что было, что есть и что будет. В них прозябают деревья, из них стали мужи и жены, дикие звери и птицы, и в море живут также и боги, из них многочтимые долгие днями».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 «Землю, — говорит он, — землёю мы зрим, в воду мы видим водою, дивным эфиром эфир, огнём же огонь беспощадный, также любовью любовь и вражду ядовитой враждою». Очевидно, во всяком случае, сказанное ранее, что у Эмпидокла вражда оказывается причиной уничтожения нисколько не больше, чем причиной бытия. Также и дружба — причина не только бытия,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 Точно так же говорят те, кто признает несколько элементов, ибо и им приходится утверждать, что единого и имеется столько же, сколько принимаемых ими начал. Если же не признать единое и сущее некоторой сущностью, получается, что и ничто другое общее не есть сущность, ведь единое и есть самое общее из всего».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 ибо остается неясным, как могли бы величины возникнуть с одной стороны из единого и указанного неравенства, с другой — из какого-то числа и этого неравенства. Глава 5. С этим связан вопрос, есть ли числа, геометрические тела, плоскости и точки некоторого рода сущности или нет. Если они не сущности, от нас ускользает, что же такое сущие и каковы сущности вещей. В самом деле, состояние, движение, отношение, расположение и соотношение не означают, по-видимому, сущности чего бы то ни было, ведь все они сказываются о каком-то предмете, и ни одно из них не есть определенное нечто. А если взять то, что, скорее всего, можно бы считать сущностью, воду, землю, огонь и воздух, из которых состоят сложные тела, то тепло, холод и тому подобное — суть их состояния, а не сущности то время как одно лишь тело, испытывающее эти состояния, пребывает как нечто сущее и как некоторая сущность. Однако же тело есть сущность в меньшей мере, нежели плоскость, плоскость в меньшей мере, нежели линия, а линия в меньшей мере, чем единица и точка, ибо они придают телу определённость, и они, видимо, могут существовать без тела, тогда как тело без них существовать не может». Поэтому, в то время как большинство людей и более ранние философы считали сущностью исущим сущим тело, а все остальное его состояниями, а потому и установленные ими начало тел началами всего существующего, философы более поздние и признанные более мудрыми, чем первые, считали началами числа. Таким образом, как мы уже сказали, если числа и геометрические величины не сущность, то вообще ничто не сущность и не сущее ибо не подобает называть сущими их превходящие свойства. Но, с другой стороны, если признать линии и точки сущностью в большей мере, чем тела, а между тем мы не видим, к каким телам эти линии и точки могли бы относиться, ведь в чувственно воспринимаемых телах они находиться не могут, то, можно сказать, вообще не существует никакой сущности». Далее. Очевидно, что все они — суть деления тела или в ширину, или в глубину, или в длину. Кроме того, в том, что имеет объем, ни одна фигура не содержится больше, чем другая. Поэтому если и в камне не содержится изображение Гермеса, то и половина куба не содержится в кубе как нечто отграниченное, а, следовательно, не содержится в нем и плоскость, ибо если бы в нем заключалась какая бы то ни была плоскость, то также и та, которая отграничивает половину куба. Тоже можно сказать и о линии, и о точке, и о единице. Поэтому, если с одной стороны тело есть в наибольшей мере сущность, а с другой в большей мере, чем тело, плоскость, линия и точка — Хотя они и не действительно сущие, мэсти, и не какие-то сущности, то от нас ускользает, что же такое сущее и какова сущность вещей. В самом деле, помимо указанных нелепостей, получаются также нелепости относительно возникновения и уничтожения. А именно, если сущность раньше не существовала, а теперь существует, или раньше существовала, а потом нет, то эти перемены, надо полагать, она испытывает через возникновение и уничтожение. Между тем, точки, линии и плоскости не могут находиться в состоянии возникновения или уничтожения, хотя они то существуют, то не существуют. Ведь когда два тела приходят в соприкосновение или одно тело разделяется, то в первом случае при их соприкосновении сразу же получается одна граница, а во втором при разделении — две. Таким образом, после соединения тел одна граница уже не существует, а исчезла, а по их разделении имеются те границы, которых раньше не было, не могла же разделиться на двое неделимая точка. Если же границы возникают и уничтожаются, то они из чего-то ведь возникают, и подобным образом дело обстоит и с «теперь» во времени. Оно также не может находиться в состоянии возникновения и уничтожения, и всё же постоянно кажется иным, что показывает, что оно — не сущность. И точно так же совершенно очевидно обстоит дело и с точками, и с линиями, и с плоскостями. К ним применимо тоже рассуждение, так как все они одинаково или границы, или деления. Глава 6. Вообще может возникнуть недоумение.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 Если же необходимо, чтобы начало были ограниченными по числу и по виду, то на этом основании необходимо также признавать и существование эйдосов. В самом деле, если те, кто принимает эйдосы и не говорят об этом отчетливо, то во всяком случае это то, чего они хотят, и им необходимо утверждать, что каждый эйдос есть некоторая сущность и что ни один эйдос не есть нечто превходящее. Но, с другой стороны, если мы признаем, что эйдосы существуют, и что начало едины по числу, а не только по виду, то мы уже указали на те несообразности, которые необходимо вытекают отсюда. Непосредственно с этим связан вопрос, существуют ли элементы возможности или как-то иначе. Если по-другому, то раньше начал должно существовать нечто другое, ибо возможность предшествует указанной причине, между тем,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 ибо необходимое знание о чем бы то ни было есть знание общего. Поэтому такого рода началам должны будут предшествовать другие начала, сказываемые как общее, если только должна существовать наука о началах.